Чжу. Чану в охоте на духов повезло намного меньше, чем Юаню. За первый день он успел подстрелить всего восемнадцать, а потом решил двигаться ближе к центру долины в надежде, что там будет больше добычи. И уже через пару часов по пути он вышел из леса. и заметил небольшую группу людей. Впереди шествовал подросток в таких ярких шелках, что его за несколько километров было видно, а за ним неохотно плелись сразу четверо мальчишек в простой одежде. Даже издалека было ясно, что это благородный, который заставил остальных следовать за ним. К тому же он даже шел налегке, поручив кому-то нести собственные вещи. Подобное зрелище сразу отбило Чану желание познакомиться с этими ребятами поближе, поэтому он юркнул обратно за деревья, пока его не увидели. Похоже, Богатенькие детишки даже на соревновании нашли способ обзаводиться слугами. Наверняка они с собой на экзамен их приводили, чтобы облегчить прохождение, но из-за переноса через телепорт оказывались в разных местах. Хотя местные благородные наверняка были все знакомы друг с другом, и могли заранее договориться, что при необходимости просто обменяются слугами, ну или подкупом и угрозами заставляли других участников работать на себя. Одним словом, Чан решил держаться подальше от всего этого, поэтому поменял направление на противоположное. Он вскоре вышел к берегу реки, И некоторое время двигался вдоль него, ища какую-нибудь заводь, которую могли бы облюбовать водные духи. Но, как назло, ничего подходящего не попадалось. И в конце концов он решил повторить вчерашний опыт с приманкой, только подготовиться получше. Он подстрелил двух птиц, нашёл удобное развесистое дерево, куда можно было с лёгкостью залезть на случай появления волков, и разбрызгал повсюду птичью кровь. Распотрошённые тушки он повесил на ветки и затаился в кустах. На этот раз духи куда активнее слетались на приманку, Наверное, дело в том, что крови было намного больше. Благодаря этому он за несколько часов довёл свой счёт до двадцати девяти, а после этого уже пора было готовиться к ночи. Чан учёл свой прошлый опыт, поэтому отправился на более открытое место и набрал много дров. и хорошо отдохнул до наступления сумерек. В эту ночь духов удалось приманить даже больше, чем в прошлую. Но, к сожалению, у парня было слишком мало стрел, ведь запасной колчан ему так и не удалось найти. В темноте часть стрел снова потерялась, несколько штук сгорели в огне. И поэтому к утру... Счет Чана дошел только до сорока двух, и парень очень надеялся, что это не слишком плохой результат. Больше ни одного духа ему найти так и не удалось, поэтому когда сработал артефакт и Чана перенесло на площадку перед воротами, он уже начал переживать что его результаты слишком низкие для прохождения экзамена. Остальные участники тоже переместились, и многие из них после этого выглядели весьма ошеломленными. Чан быстро нашел в толпе брата и поспешил к нему, чтобы обменяться новостями. Тот, заметив кузена, Радостно помахал ему и тоже пошёл навстречу. В руке он зачем-то держал зажаренную птицу, но при этом ухитрился где-то посеять свою сумку. Ему явно было что рассказать, но только он открыл рот, как неподалёку раздался чей-то громкий возглас. «Вот он!» «Отец, это он у меня всех духов украл!» Юань, похоже, голос узнал и даже слегка побледнев, посмотрел в ту сторону. Чан проследил за направлением его взгляда и заметил группу людей, спешащих к ним. Впереди шла какая-то девчонка со злобным выражением лица. За ней следовал тучный мужчина в дорогом одеянии, четверо слуг и два телохранителя. Одним словом, тут даже пояснения были не нужны. И так с одного взгляда ясно, что приближаются неприятности. Чан схватил брата за локоть и принялся протискиваться сквозь толпу к помосту, где располагались организаторы экзамена. Он надеялся, что под носом у заклинателей обычные люди побоятся устраивать разборки, а там уже как-нибудь получится от них ускользнуть. Сегодня в программе было подведение итогов первого этапа экзаменов. и объявления победителей среди тех, кто делал ставки, поэтому множество людей ожидали начала выступления. Чан с Юанем, как более мелкие и юркие, проскользнули в первые ряды, хоть и с некоторым трудом, а вот преследователям сложно было последовать их примеру. Они попытались качать права, чтобы перед ними все расступились и пропустили вперед. Но заклинатели быстро навели тишину. Сегодня на помосте стояла большая отполированная до зеркального блеска плита из черного камня. Совершенствующиеся что-то с ней сделали, и по блестящей поверхности... побежали светящиеся иероглифы разных цветов. Через полминуты они сложились в список участников, отсортированный по числу сбитых духов. В самом верху находилось единственное имя золотого цвета, а рядом цифра девяносто три. Дальше шли голубые имена тех, кто набрал от 60 до 90 баллов. К своему удивлению, Юань понял, что попал в первую десятку. Впрочем, Чан оказался в первой тридцатке, так что его результаты были тоже неплохими. В самом низу находились несколько десятков серых имен. Те, кто выбыл, или был дисквалифицирован. А чуть выше Юань со злорадным удовольствием нашел ту самую девчонку по фамилии Цин с жалкими пятью сбитыми духами. Он шепотом вкратце пересказал брату историю своего знакомства со злобной маленькой госпожой, хотя Чан и так уже... примерно догадался, что произошло. Во второй тур экзамена проходили только те, кто попал в первую сотню, поэтому девчонка так и бесилась. Хоть взятничество и процветало среди жюри, но все же откровенных неумех и слабаков в Фэнхуан не брали. чтобы они не посрамили в будущем честь ордена. Между тем выступление подходило к концу, и Чан попытался найти безопасный путь отступления. Они с братом пригнувшись, чтобы их не было видно со стороны зрителей, проскользнули вдоль помоста и попали на заднюю часть сцены. Там толпились несколько младших заклинателей, болтающих и смеющихся в ожидании завершения сегодняшнего события. Юань рассказал им жалобную историю о преследовании со стороны злобной девчонки, которая обвинила его в своей неудаче. И совершенствующиеся показали им неприметную тропинку, по которой можно спуститься к городу в обход основной дороги. За время экзамена адепты успели порядком устать от богачей, считающих, будто могут за деньги купить что угодно, поэтому были рады хоть немного утереть им нос. Братья с поклонами поблагодарили спасителей, и передали им зачарованные луки. Браслеты и жетоны являлись пропуском на второй этап экзамена, так что их пока сдавать не требовалось. Полчаса спустя мальчишки добрались до Майли и только там, среди многолюдного базара, смогли выдохнуть с облегчением. Они решили отметить удачную сдачу первого этапа и накупили разных вкусностей у уличных торговцев. Погуляв несколько часов и вволю наглазевшись на всякие диковинки, они решили отправиться к мастеру Ченю и отдохнуть. На выходе из рынка в Чана врезался какой-то тощий мелкий мальчишка и скороговоркой извинился, собираясь удрать. Юан не заметил в этом ничего необычного, а вот Чан читал слишком много книг, в которых после такого столкновения главный герой оставался без денег. Одной рукой он схватил мальчишку за шиворот, а другой проверил, на месте ли кошелек. Как он и думал, мешочек с деньгами исчез, хотя и лежал до этого во вроде бы надежном месте. Мальчишка принялся плакать и просить отпустить его, утверждая, что ни при чем, но стоило припугнуть... как он тут же вернул кошелек. «Может, нам стоит как следует проучить его за кражу?» Юань хрустнул кулаками. «В следующий раз будет знать, как воровать!» «Как будто он это для развлечения делает!» Отмахнулся от него Чан и достал из сумки ту самую жареную птичку, которую брат притащил из долины. «На, держи!» Он вручил еду ошарашенному пацану, который от удивления даже перестал притворно рыдать. Запечённой на костре дичи, Чан уже на год вперед наелся, поэтому постарался сбагрить добычу при первой же возможности. Зато для вечно голодного уличного мальчишки Мясо было редким деликатесом. «Как тебя зовут?» Все еще ошеломленный пацан от растерянности ответил правду. ши -джу. «Будь осторожнее в следующий раз и не попадайся!» посоветовал Чан и пошел дальше. Юань поспешил следом, и на ходу недоуменно спросил. «Не слишком ли ты добрый? А если бы он нас обокрал, и это были бы последние наши деньги?» «Вот на такой случай я и говорил тебе, не класть все монеты в один кошелек!» Напутственно сказал Чан, а потом погрустнел. «Если бы не дедушкин тайник и помощь учителя... «Возможно, нам с тобой самим пришлось воровать, лишь бы не умереть от голода». Брат тоже помрачнел, и остаток пути до дома мастера Ченя они прошли в подавленном молчании. Но когда свернули на улицу, ведущую к его поместью, Чан заметил, что перед воротами стоит богатая повозка, окруженная слугами в уже знакомых ему цветах. Он дернул брата за рукав и быстро утащил обратно за угол, чтобы их не заметили. «Это люди того торговца, сын?» недоверчиво спросил Юань, осторожно выглядывая из-за поворота. «Как они нас нашли?» «Понятия не имею, — покачал головой Чан. «Ну, похоже, все куда хуже, чем я думал. Этот сын точно не уймется, пока не найдет нас».